Глава 12. За занавеской послышались вопросительные голоса, и Джон Тому пришлось объяснить причины их отсутствия. Время шло, музыка вдали утихла, и он уснул. Огромный бронированный паук с грохотом топал за ним, размахивая оконечностями. С клыков его капало. Он бежал изо всех сил, но не мог оторваться от чудовища. Наконец, ноги ему отказали, и храбрость тоже. Паук сверху поглядел на недвижное тело. Клыки опустились, но не на грудь. Они кололи пальцы. — Теперь ты не сумеешь играть, — грохотал голос. — Теперь ты будешь ходить на юридический факультет, и только... а А-ха-ха-ха! -ха -ха! Его кто-то тряс. — Друг Джон Том! Мастер проснулся. Джон Том потянулся. Он уснул на полу, привалившись спиной к стене. Клотогорб сидел на трещавшей под его тяжестью плетеной кровати и потирал нижнюю челюсть. Он водрузил очки на клюв, потом заметил Джон Тома. Рассеянный взор проследовал дальше, к помощнику, потом вернулся обратно. «Теперь я знаю источник того зла, которым грозит нам броненосный народ», — бодро объявил он. «Я теперь знаю, где искать корни его». Джон Том поднялся на ноги, отряхнулся и озабоченно поглядел на чародея. «Ну и что это такое?» «Я не знаю». «Но вы только что...» «Да-да, я знаю. И вместе с тем не понимаю». Голос чародея казался очень усталым. «Это разум. Удивительно мудрый. Я еще не встречал подобных. Глубины пределов познания его я не могу даже измерить. Он вмещает такие тайны, которое я не смею понять, но разум этот могуч и опасен. «Достаточно ясно», — проговорил Джон Том, — «а кому он принадлежит? В какой голове находится?» «Вот этого я не знаю». В голосе Клотогорба слышались беспокойство и изумление. «Я не встречал подобного разума, но могу сказать одно». Чародей поглядел на высокого человека. Он мертв. Пок помедлил и спросил. — Но если этот ум мертв, как он может помогать броненосным? — Знаю, знаю, — угрюмо проворчал Клотогорб. — Это бессмысленно. — Или вы думаете, что я за мгновение способен познать все тайны Вселенной? — Извините, — сказал Джон Том. Мы с погом просто надеялись, что... — Забудь об этом, мой мальчик. Прислонившись к стене, волшебник устало махнул рукой. — Я познал не более, чем надеялся. Там, где знаний недостаточно, остается надежда. И он скорбно качнул головой. — Ум такой мощи и силы! и, тем не менее, мертвый, как камень. В этом я убежден. Все же Эйя Крат, чародей, броненосных, сумел овладеть этой мощью. «Зомби!» — пробормотал Джон Том. «Термин этот мне неизвестен», — заметил Клотогорб. «Но я его принимаю». «Я приму все, что поможет объяснить...» это жуткое противоречие. Иногда, мальчик мой, большое знание смущает куда сильнее, чем невежество. Конечно, Вселенная объемлет многое, но в ней нет ничего более опасного и противоречивого, чем этот изобретательный и холодный разум. Маг явно принял решение. Теперь, настроившись на этот разум, я конечно же обнаружу его обладателя придется найти его и уничтожить он это или она я не имею представления о половой принадлежности этого существа но мы не можем эддова сделать мастер объявил пок вы же говорите джидо эдуд ум находится под властью великого чардея эйя крата а он до Обитает в Куглухе, столице броненосного народа, — напомнил Клотогорб Джон Тому. — Дак точно? Вот и получается. Не сможем. Пок внезапно умолк, и глаза его сделались такими же большими, как у лемура. — Нет, мастер, — с ужасом пробормотал он. — Нет, не надо. — Напротив, Фамулос, сможем. Сперва, конечно, придется все обсудить с нашими спутниками. Что обсудить? Джон Том опасался, что уже знает ответ. Наше путешествие в Куглух, чтобы найти это зло и уничтожить его. Что еще остается цивилизованному созданию, мой мальчик? — Мальчик. «Действительно? Что?» Джон Том внутренне решился. «Хуже, чем в горле, земном, в куглухе не будет. Мышь явно думает иначе, но пок и собственной тени боится». Силы вернулись к Латогорбу. Он слез с кровати и направился к двери. «Следует переговорить и с другими участниками нашего похода. «Возможно, не все сейчас в состоянии вести серьезную беседу», — предупредил Джон Том. «Наши хозяева проявили истинную щедрость. Ночь, отданная безвредным удовольствием, не в состоянии повредить душе мой мальчик. Однако никогда не следует опускаться до бессознательности. Я рад, что ты сумел сохранить контроль над собой». — Это пока, — лихорадочно пробормотал Джон Том. — Пожалуй, после вашего предложения я могу и передумать. — Очень плохо не будет. Чародей обнял его за плечи. Как только, отодвинув в сторону занавеску, они оказались в тоннеле. — Конечно, нас ждет опасность, но мы ведь не раз переживали разные беды. — Да, но это не прививка, — сказал Джон Том. — Здесь иммунитета не приобретешь. Мы рискуем, а значит, когда-нибудь можем и ошибиться. — Мой мальчик. — Мы сделаем все, чтобы это случилось как можно позже. Пок отстал. Он спокойно висел на масляной лампе в опустевшей комнатке. Он решил отстать, — «Навсегда. Жители железной тучи укроют», — решил он. Но тогда трансформация не состоится, и впустую пропадут все муки, все унижения, перенесенные им от рук чародея и языка его. Кроме того, будучи единственным крылатым участником похода, Бог знал, насколько нужен он как разведчик, — да и для других дел тоже. К тому же, смерть все-таки лучше неразделенной любви. И, выпустив лампу, он затрепетал крыльями и направился следом за обоими волшебниками. На следующее утро были и дебаты, и споры. По одному, как это случалось и прежде, члены маленькой группы, уступали заверениям Клотогорба, сдавались перед его упрямством и завуалированными угрозами. Курс был выбран, и настало время уточнить позицию, занятую обитателями железной тучи. Перед путниками на плато у подножия скалы предстало пять сов, два филина, две сипухи, и один крохотный сычек, ростом пониже пога, однако не уступавший в достоинстве более крупным собратьям. С ними было пятеро лимуров Солнце еще не встало. «Мы не сомневаемся ни в серьезности ваших намерений, ни в истинности ваших слов, — говорил Талафей, — ни в значении вашей миссии, — Но, тем не менее, нарушить многовековой обычаи невмешательства в чужие споры достаточно сложно. Он указал на Анантеса. Подобный образ жизни ведут и жители тянет. Но они все же согласились помочь вам. Поможем и мы. Компаньоны Филина одобрительно забормотали «Значит, все в порядке», — проговорил довольный Клотогорб. «В грядущей войне вы будете для нас ценными союзниками и...» «Минуточку...» — один из лимуров шагнул вперед. На нем были ярко-желтые шаровары, тонкий жилет и рубашка с высоким стоячим воротником.